Одежда отсутствует. Подтверждение. Лили должна была найти подтверждение тому, что Фрэнсис Куэйл была её матерью, или не была ее. Мать, которую она вообразила себе, не имела ничего общего с этой женщиной. Она часами разглядывала гипсовую Марию. Мария, Богородица, Божья Матерь, Владычица Небесная. У Фрэнсис в Доме спасения было столько одинаковых Марий, словно она верила, что все они искупят содеянное ею, и она будет прощена. Прощена кем? До того, на протяжении всей своей недолгой жизни, Лили всё-таки верила, что когда, или даже если, она найдёт свою мать, то простит её. Она простит её, и мать раскается, и между ними, может быть, возникнет некая приязнь. Теперь же Лили понимала, что если матерью её окажется Фрэнсис Куэйл, пропоица, которая притворяется набожной, обманом наживается на суеверных, одиноких людях, если такова истина, то она не сумеет ее простить. Ей придется сбежать оттуда и никогда больше туда не возвращаться. Она отправилась с визитом к попечителям госпиталя для найденышей. Поднимаясь по ступеням госпиталя, Лили дрожала. Из-за спины до нее долетали голоса ребят, игравших во дворе, и она думала о том, что звуки детской беготни и уличных забав — всегда считались чем-то милым, словно эти маленькие люди были счастливы и беззаботны, и истина о горестном их положении была пока еще скрыта от них. Но она-то знала, что дело обстоит совсем не так. Им было ведомо, что они — дети недостойных. Им было ведомо, что живы они только милостью чужих людей, их благодетелей. Лили старательно нарядилась для этого визита, надела свое лучшее синее пальто, чепец. и чистые ботинки. Её провели в кабинет попечителей, где двое бородатых мужчин окинули её ледяным взглядом. И когда она представилась, один из них поднёс монокль к глазу, пристально рассмотрел её сквозь монокль и сказал, «Лили Мортимер, ты частенько доставляла нам хлопоты, да? Так ведь? Ты ведь одна из тех... неугомонных?» «Да, сэр». Но ты все же, насколько мне помнится, устроилась в подмастерье к изготовителю париков. Или я с кем-то тебя путаю? Да, я работаю под началом Бель в лавке париков, сэр. Хорошо. И ты справляешься с этой работой? Да, справляюсь, сказала Лили. Благодарю вас. Все те уроки шитья, какие я здесь получила, очень пригодились мне в работе с париками. а а Стало быть, мы наделили тебя весьма ценным даром, не так ли? Не знаю, сэр. Не знаешь? Разумеется, так оно и было, и ты сейчас способна зарабатывать на жизнь. Мы полагаем, ты довольна своей нынешней работой. Мисс Чарвилл очень добра ко мне, сэр. К тебе ведь и здесь относились с добротой, разве нет? Несмотря на твою попытку сбежать. Не помню, сэр. «Все ты помнишь. Ты только что признала, что обучение, полученное здесь, очень тебе пригодилось. Мы надеемся, что однажды ты оглянешься в прошлое и поймешь, какую милость тебе оказали. Разве я не прав?» «Я не знаю». «Ну что ж, знавали мы немало таких же, неспособных испытывать благодарность. Но не будем больше об этом. Позволь узнать, зачем ты пришла к нам». Она знала, что такое дозволено. Молодые люди, выросшие в госпитале Томаса Корома, иногда приходили и выспрашивали сведения о себе, которые успели позабыть или которых вообще не знали. У них не уточняли, зачем им это. Они просто обращались за этими сведениями, и поскольку учет в госпитале велся очень строгий, их обычно находили. Лили попросила показать ей мешок. Ей велели подождать за дверью, пока клерк ходит вниз и ищет нужную страницу в книге учета, куда записывалось все и обо всех. Она сидела на скамье в знакомом коридоре, прислушиваясь к звукам, эхом отражавшимся от стен, чувствуя запах воска, которым натирали здесь полы, испытывая радость от того, что она сможет беспрепятственно выйти за ворота после того, как ей покажут метрику. Снаружи звякнул колокольчик. Лили встала и выглянула в большой двор, где мальчики и девочки выстраивались в шеренге после того, как отведенное на игры время истекло, И увидела, как послушно они отряхиваются, натягивают свои форменные чипцы и кепки. Сколько же детей, сколько же найденышей. И вот тогда ей на глаза попалась сестра Мод. Она вышла из здания и направлялась к шеренгам детей. С ней была девочка лет девятидесяти. И сестра Мот подталкивала ее вперед, сдавив ей шею своей властной рукой так, что голова девочки смотрела вниз. Лили не сводила с нее глаз. Одного лишь взгляда на то, как сестра Мот помыкала этим ребенком, хватило Лили, чтобы осознать. Некогда случившееся с нею, мисс Негодницей, происходило снова. Лили привыкла думать, что когда она, наконец, выбралась из госпиталя на свободу и поступила в подмастерья к Белль Чаровил, все это закончилось. Но теперь ей стало ясно, что ничто не закончилось. Сменилась только жертва. Сестра Мот втолкнула девочку в одну из шеренг. И Лили увидела, что ребёнок плачет. Ей хотелось подбежать к ней и сказать, «Я знаю, что ты чувствуешь, я всё понимаю, и как-нибудь, клянусь своей жизнью, я положу этому конец». Но как же положить этому конец? Годы шли, а она по-прежнему была здесь, гадюка Мот с жестоким сердцем. Она по-прежнему была здесь, ничем не отличаясь от прежней себя — и своей короткопалой ладонью сжимала шею девочки, видя невинное существо к страданиям и унижению. И мог ли хоть кто-нибудь что-то с этим сделать? Когда клерк вернулся, Лили отошла от окна, и её позвали обратно в кабинет к бородачам, чьи имена она должна была бы знать, но позабыла. Увесистая книга учёта лежала на лакированном столе, и тонкая рука клерка указала Лили, откуда следует читать. Госпиталь для найденышей. 8 ноября 1850 года. Новорожденный младенец, женского полу. Одежда отсутствует. Особые приметы. Рана на левой ступне. Мизинец оторван. Имя при крещении — Лили. Наблюдение — дитя было завернуто в мешок. Лили не сводила глаз с выцветших букв. Клерк отступил и раскрыл сверток с чем-то тяжелым и дряблым, завёрнутым в грубую бумагу, и положил его рядом с книгой учёта. Это был мешок. От времени он потемнел, но на нём всё ещё были видны коричневые пятна в тех местах, где кровоточила её нога, и резкий запах, впитавшийся в волокна мешковины, таившийся во тьме почти шестнадцать лет, вдруг снова выбрался наружу. Тот бородач, что вынуждал её признать ту доброту, которую к ней проявили в госпитале, чье имя Лили все же вспомнила, мистер Хадсон, откашлялся, будто у него в горле першило от этого запаха, и сказал, «Прискорбное начало жизни, Лили. Бедное дитя. Наверное, поэтому ты была так неугомонна. Но факт есть факт. Тебя спасли и принесли в госпиталь. И за это нам всем стоит возблагодарить Господа. Мы тебя спасли». «Кажется, меня спас тот констебль», — сказала Лили. Он рисковал своей жизнью. «Разве? Правда? Но ведь это мы согрели и выкормили тебя. По-настоящему твоя жизнь началась в этих стенах». Лили дотронулась до мешка. Она спросила, можно ли ей взять его в руки. Материя была грязной и жесткой. Раскрыть его оказалось нелегко, поскольку края слиплись так, будто минувшие годы накрепко их запечатали. Но, наконец, ее рука проникла внутрь, и пальцы нащупали то, что она ожидала там найти — охапку волос. Ей хотелось поднести их к свету, рассмотреть их спустя все эти годы, но она не желала делать это на глазах у бородачей. Она заметила, что в записи о ней про волосы не сказано ни слова, как если бы никто не помнил, что они некогда лежали там. Поэтому она решила, что волосы по праву принадлежат ей, и она может делать с ними всё, что ей угодно». Когда Лили сообщила бородачам, что хочет ненадолго взять с собой мешок, они ошарашенно уставились на нее. «Это жуткая, грязная вещь», — сказал мистер Хадсон. «Совсем не похожая на те, что обычно оставляют вместе с подкидышами. Я предлагаю просто избавиться от нее. Позволь нам сжечь мешок, а сама постарайся обо всем этом забыть». «Да», — отвечала Лили. «Я бы хотела обо всем этом забыть». Но мне сначала нужно показать его кое-кому. Затем я принесу его обратно, и вы сможете его сжечь». «Что ж», — сказал мистер Хадсон, «я полагаю, что, строго говоря, эта вещь — твое имущество, поэтому мы не станем возражать. Вы согласны, мистер Раферти?» «Раферти. Вот как звали второго». И Бриджит как-то раз сказала, «Это имя не подходит такому человеку. Это имя для клоуна». «Да». — сказал мистер Раферти. — Можешь его забрать. Но ты должна его вернуть, Лили. Мистер Хадсон немного заблуждается, утверждая, что это твое имущество. Это пусть и необычная, но памятная вещь, которую оставили вместе с тобою. И такие вещи по праву принадлежат госпиталю Корома, если их не затребует обратно мать-подкидыша. Все здесь должно делаться в согласии с законом. Лили молчала. Ей хотелось бы ответить, Кое-что из творившегося здесь переходило границы закона, то, о чем вам никогда не будет рассказано. Но вместо этого сказала. «Я удивлена, что сестра Мот еще здесь. Я увидела ее во дворе. Я думала, что она уже здесь не работает». «С чего ты так решила?» — спросил мистер Хадсон. «Ну», — сказала Лили, — «я думала, что ей уже пора бы отойти от дел». «Что ж, да, вообще-то ей пора бы». Она уже не молода. Но сестра Мод — один из столпов госпиталя для найденышей, поэтому мы ее не увольняем. Мы разрешаем ей брать выходные по воскресеньям, и она отдыхает у себя в комнате, а по понедельникам она снова полна сил, как и прежде. «Понятно», — сказала Лили. «Почему ты спрашиваешь?» — поинтересовался Хадсон. «Ты так любила сестру Мод? «Нет», — сказала Лили. Мистер Раферти в упор уставился на Лили, По видимости, ошеломленный её категоричным нет. Затем сказал. «Я удивлён. Я знаю, что она строга, но мы убеждены, что дети Корома со временем осознают всю ценность правил поведения, которые им прививают здесь. Под руководством таких людей, как сестра Мот, они однажды начинают отличать добро от зла. Ты так не думаешь?» Лили посмотрела на мистера Раферти. «Клоун». сказала тогда Бриджит. «С клоунами не о чем говорить, потому что за их гримом скрываться может что угодно. Ложь, небылицы, злоба и даже греховность». Поэтому Лили отвернулась, опустила взгляд на мешок и притворилась, что не услышала вопроса. Когда мистер Раферти понял, что она не собирается ему отвечать, он произнес, сверляя ее взглядом. «Одно мы знаем точно. Когда дети попадают к нам...» Они часто похожи на диких зверей. Ты ведь тоже была такой зверушкой? Сбежала? Разве нет? И посмотри, какой ты стала. Благочестивая и смирна, и кормишься своим трудом, но лишь потому, что мы сумели укротить тебя и обратили к Богу. А теперь ступай отсюда со своим грязным мешком и не забудь соблюсти закон и возвратить его назад. Лето выдалось душное, и дождь все не шел. Белль Чаровилл распахнула все окна в мастерской и распустила корсет. Грязь в лондонских канавах превратилась в пыль. Лили подумала, «Завтра схожу туда, в Дом спасения. Положу мешок на прилавок. Буду наблюдать за Фрэнсис Куэйл так же пристально, как старая серая сова следила за крысами в сарае у Перкина Бака. Мне достаточно просто наблюдать и молчать, и я все пойму». Но она так туда и не сходила. Все августовские вечера тянулись своим чередом, и она приползала в свое обиталище лишь для того, чтобы лежать в одиночестве в затхлом подвале, смотреть на гипсовую Марию, в ее пустое непоколебимое лицо, и говорить себе, что она точно сходит завтра, что как-то наберется смелости узнать, действительно ли Фрэнсис Куэйл приходится ей матерью.